«Еще из собственного ветра!» — воскликнул полковник. «И у вас еще два панга из драконов. Плохи, плохи наши дела. У мисс Каролины крупная игра». Несколько минут мы играли, не отвлекаясь посторонними разговорами. «А этот Мсье Пуарон правду м -м -м, такой великий сыщик, а? нарушил молчание полковник из самых великих каких когда либо знал мир торжественно отверствовала каролина он прибыл сюда инкогнито чтобы избежать публичности чао сказала мисс ганнет между прочим клара моя горничная очень дружно цел и горничные в папоротниках и как вы думаете что та и сказала украдена крупная сумма крупная И Элзи думает, что к этому причастна старшая горничная. Она уходит в конце месяца и все плачет по ночам. Верно, связана с бандитской шайкой. Такая странная девушка всегда одна, не завела здесь подруг что очень противоестественно и подозрительно, на мой взгляд. Я как-то раз попробовала расспросить ее о семье, но она была чрезвычайно дерзка. Внешне почтительно, но уклончиво не ответила ни на один мой вопрос. Мисс Ганнет перевела дух, и полковник, не интересовавшийся проблемами предслуги, поспешил заметить, что в шанхайском клубе предпочитали живую игру. Мы заиграли живо. «Это мисс Рассел», — сказала Каролина. «Она явилась сюда в пятницу утром, будто бы для того, чтобы Джеймс ее отсмотрела, по-моему, чтобы выведать, где хранятся яды. Пять характеров? Кстати, о ядах», — начал полковник. «Что-что?» «Ах, я не пошел. А, восемь бамбуков!» «Маджонг!» — сказала мисс Ганнет. Восток перешел к другому партнеру, и мы начали новую игру в молчании. «Я хотела рассказать вам кое-что», — не вытерпела Каролина. «Да?» — заинтересованно произнесла мисс Ганнет. «У меня есть догадка насчет Ральфа Пейтона. Да, милочка». Еще более заинтересовалась мисс Ганна. «Чао, чао! Так что же, Ральф?» «Я догадалась, где он». Мы все перестали играть и воззрились на нее. «Очень-очень интересно, мисс Каролина», — сказал полковник Картер. «И вы сами догадались?» «Не совсем. Сейчас я вам все расскажу. А вы знаете большую карту, что висит у нас в холле?» Все хором заявили, что знают. Так вот, на днях Мусе Пуаро, уходя, остановился около нее и сказал что-то о Кранчестере. Это мол единственный большой город вблизи от нас. А когда он ушел, меня вдруг осенило. Что осенило? Что он имел в виду? Ральф, конечно, там. В этот момент... Я опрокинул стойку с моими костяшками. Моя сестра рассеянно упрекнула меня, поглощенная своей теорией. «В Кранчестере, мисс Каролина, не может быть так близко!» «Вот именно!» — торжествуя, воскликнула Каролина. «Теперь ясно, что он не поехал на поезде. Он пешком дошел до Кранчестера. Я думаю, что он и теперь там» и никому не придет в голову искать его так близко. Я выставил несколько соображений против этой теории, но Каролину, когда она забьет себе что-нибудь в голову, трудно сбить с ее позиций. «И вы думаете, что Пуаро считает так же?» Задумчиво сказала мисс Ганнетт интересное совпадение я видел как мье пуаол уехал сегодня в том же направлении Мы переглянулись о у меня давно маджонг восток перешел мы начали снова Энни унесла чай каролина и мисс ганнет как часто бывает при игре находились в легком раздражении мисс ганнет задумалась над ходом попробуйте играть чуточку быстрее дорогая воскликнула каролина «Китайцы играют так, что костей не видно». Несколько минут мы играли, как китайцы. «А вы сидите и помалкиваете, Шепард, а?» Добродушно заметил полковник. «Хитрец, хитрец, закадычный друг великого сыщика и ни слова о том, что и как». «Джеймс — странное создание», — сказала Каролина, бросив на меня укоряющий взгляд. «Он просто не в состоянии ничем поделиться».